Глава 39. Джош. Мы стояли у нее на крыльце, и она не сводилась с меня своих карих глаз. «Ты хочешь жениться на мне сейчас? Сегодня?» Не было больше крепости, не было разводного моста, не было пираней, не было пулеметов, ничего. Она была счастлива, открыта, влюблена. Это чувствовалось во всем. В ее взгляде, в ее голосе, в ее руке, лежащей у меня на груди, в ее поцелуе, в улыбке, которая, наконец, достигла и глаз, и не только играла на губах. Все последние недели я строил планы и молился, чтобы все вышло так, как вышло. Даже не представляю, что было бы сложить все иначе. Я даже думать об этом себе запрещал. Но все получилось. Я видел ее любовь, и у меня будто камень с души сняли. Первый раз она была целиком моей. Она была моя, наконец-то моя. Но праздновать пока рано. Я долго и упорно прокручивал в голове возможные варианты развития дальнейших событий. Мы все еще не знали, насколько серьезное у нее заболевание. И я мог поклясться, что она опять сбежит, лишь бы не быть для меня обузой. Кристен верила в замужество. Она верила в любовь, которая и в горе, и в радости, и в болезни, и в здравии, поэтому никогда бы не нарушила такую клятву, даже если в болезни будет она. Надо было срочно довести дело до конца, пока не поздно. Я уже не раз убеждался в том, как быстро можно ее потерять. поэтому не собирался тратить время на подготовку к свадьбе, рискуя нашим счастьем. Не собирался ждать, когда она попадет к непрофессиональному врачу и снова отвернется от меня. «Послушай», — начал я, «дело не в том, что я безумно в тебя влюблен, честное слово. Я прекрасно знаю, что ты не одобришь моих романтических побуждений, правильно?» Она засмеялась. Боже. Как же я по ней скучал. Впереди у тебя сложная операция. Моя страховка лучше твоей. Ты сможешь записаться к любому доктору. У тебя будет доступ к любому специалисту без направления. Я не хочу, чтобы у нас все закончилось, как у Слоан и Брэндона. Я не хочу умереть, не успев жениться на любимой женщине. И хочу, чтобы в случае чего... В больнице мы могли сами принимать друг за друга решения. Она прикусила губу. Мне и вправду становится не по себе, как только я подумаю, что последнее слово останется за мамой. Я улыбнулся. Так и знал, что подействует. Более того, супружеским парам положены весьма щедрые налоговые льготы. Это точно. Ее лицо светилось и сияло. «Должна признать, ты приводишь весьма сильные доводы. Неужели тебе нужно гражданство? Или, может, собираешься избавиться от тела, но не хочешь, чтобы я свидетельствовала против тебя? Потому что если так, то ты разработал неплохой план». Я обнял ее покрепче. «Выходи за меня сейчас, сегодня. Давай поедем в мэрию и распишемся». «Скажи «да», «пожалуйста», «скажи «да».» Она пожала плечами. «Хорошо». Сердце чуть не выпрыгивало из груди. «Это «да»?» Она снова прикусила губу и улыбнулась. «Ну да, просто не могу не согласиться с приведенными тобой аргументами». Она нахмурилась. «А как же твоя семья? Они не разозлятся из-за того, что ты женился на первой встречной. Да к черту мою семью, при том, что я их всех обожаю. В самую последнюю очередь я думал сейчас о родственниках. Я не смогу до конца расслабиться, пока Кристен не станет моей женой. Пока мы не поженимся, для меня нет ничего важнее. Сначала женитьба, а уже потом семья, вздохи и ахи. Я покачал головой. Родители выдали замуж уже шесть дочерей. Да они будут только рады, что не придется устраивать еще одну свадьбу. К тому же я уже посвятил их в свои планы. Отпраздновать в кругу родственников можно в любое время, когда будем готовы. «Ой!» — запрыгала она от восторга. «А давай купим кольца в той комиссионке из криминального чтива!» Я улыбнулся, боясь вспугнуть внезапное счастье. «Как пожелаешь», — посмотрел на часы. «Если хотим покончить с этим сегодня, то надо поторопиться. У тебя есть несколько минут, чтобы переодеться». «Хорошо, я позвоню слон. Она достала телефон. Внутри у меня все упало. Знал, что этого не избежать, но в сердце все равно предательски закололо от того, что мне предстояло сказать. Я нежно взял Кристин за запястье. «Послушай», — начал я осторожно, Слон знает о моем предложении, и она не хочет при этом присутствовать». Счастье ее растаяло прямо на глазах, да и моя радость вся испарилась. Было больно видеть, как она страдает. Сегодня я готов был исполнить любое ее желание. Кроме Слоэн. я с любовью в глазах посмотрел на Кристен. Она полностью нас поддерживает. Она болела за меня и просила сообщить ей, что ты ответишь. Но на свадьбу прийти не сможет. Она тяжело сглотнула и кивнула. От одного ее взгляда мне стало тошно. Да, конечно! Она этого не вынесет. Я все понимаю. И улыбнулась мне, на этот раз уже не так радостно, пытаясь придать лицу праздничное настроение. За это я ее и люблю. Я понимал, насколько больно ей в эту минуту. Мне и самому было больно. Наконец-то мы обрели друг друга, но потеряли лучших друзей.